Глава, 24. Ребекка. Пятница, 14 ноября 2014 года. Джесси смотрела на лежавший у неё на коленях альбом с газетными вырезками и медленно перелистывала страницы, в то время как Ребека внимательно следила за её реакцией. «Дом ужасов», — кричал заголовок газеты Daily Mirror. Джесси начала читать одну из статей вслух. «Идиллическая картина жизни в домике у моря сменилась сценами из жуткого кошмара, когда ветеран войны забил жену до смерти и свёл счёты с жизнью, в то время как их маленькая дочь спала в соседней комнате. Закончив, она подняла глаза». «Поверить не могу, что тебе пришлось остаться на ферме сивью. Это же так близко к тому дому, где всё произошло. Словно тебе приходилось проживать эту ночь снова и снова. В самом доме я больше никогда не бывала. Кроме того, на тот момент мне было всего тринадцать», — возразила Ребекка. «У меня был выбор — остаться с Харви и его отцом или отправиться в детдом». Но я не представляла себе жизни без Харви, да и Тед хотел, чтобы я жила у них. Думаю, в какой-то степени он чувствовал себя виноватым», — добавила она. «Что ты имеешь в виду?» Больше всего на свете Ребекка хотела бы просто закрыть альбом. Ей казалось, что большие печатные буквы карабкались к ней по дивану, словно пауки. Но Джесси пристально смотрела на неё, вцепившись в пожелтевшие статьи, словно они были её последней надеждой, поэтому она заставила себя продолжить. В ту ночь, когда умерли мои родители, я лежала в кровати в своей комнате. В бухте поднялся жуткий шторм. Дом всегда с трудом выдерживал такие испытания, и тонкие рамы в окнах дребезжали так громко, словно стёкла вот-вот должны были разбиться. Мне послышалось, будто кто-то зашёл в дом. Началась ссора. Я так и не увидела, кто это был, и когда я спустилась, никого уже не было, но я была уверена и думаю до сих пор, что это был Тед или Харви. В тот день я приехала к Харви на работу и сообщила ему о том, что мы больше не будем жить в Сивью». Я думала, что кто-то из них пришёл просить моего отца, чтобы я осталась с ними на ферме. Конечно же, это легко могло повлечь за собой ссору. Мой отец знал, что Тед был влюблён в мою мать, а теперь роберцы хотели забрать у него ещё и дочь. Ясное дело, он бы впал в ярость». Ребекка замолчала, вспоминая, как услышала из кровати два стука дверного молотка. С другой стороны, Харви клялся, что это не мог быть ни он, ни его отец, и полиция подтвердила, что у них обоих было алиби, поскольку они находились в тот момент в пабе. Может, это и был шторм, а мне просто послышалось. Но, честно говоря, я до сих пор теряюсь в догадках. Джесси прикусила губу. «Я не могу перестать думать о том, как ты спустилась в гостиную и обнаружила свою мать». «Тебе было всего 13. Тебе предложили какую-то психологическую помощь?» Ребекка покачала головой. «Тогда всё было совсем по-другому. Меня допрашивали в полицейском участке сразу после того, как всё произошло, и со мной даже не было никого из взрослых. Полицейский детектив Гибс не давал мне даже выйти в туалет. В конце концов, меня стошнило прямо на него. Не может быть, чтобы у них была такая инструкция». Тогда же был 1960 год, не средневековье. Что я-то могла сделать? У меня никого не было. Тед Робертс был хорошим человеком, но он был алкоголиком. Не стал же бы он жаловаться полиции. Ребекка больше не боялась, что Джесси в любую минуту могла встать и уйти. Напротив, её дочь внимательно смотрела на неё. Вот только этот момент близости, которого Рибека ждала всю свою жизнь... «Давался ей очень нелегко. Пойду налью себе стакан воды. Принести тебе тоже?» «Нет, спасибо», — ответила Джесси и продолжила изучать газетные вырезки. Ребекка вышла на кухню, открыла кран и набрала стакан холодной воды, а затем ополоснула лицо. Сделав несколько глубоких вдохов, она встретилась взглядом со своим отражением в зеркале. Она выглядела измотанной, да и чувствовала себя так же. Когда Ребекка вернулась в гостиную, Джесси подняла на неё глаза. «Значит, когда я родилась, ты начала слышать голос этого полицейского, детектива Гипса. Что же тебе об этом сказали в больнице?» Очевидно, что Джесси уже узнала о той ночи всё, что хотела, и теперь хотела поговорить о том, что произошло, когда она родилась. Разум Ребекки снова находился в шоковом состоянии, ведь его заставляли вспоминать о событиях, возвращаться к которым обычно ему было строго запрещено. «В больнице не знали. Никто не знал. Только Харви». Джесси нахмурилась. «Ты скрывала, как себя чувствовала? От акушерок, ото всех?» Ребекка кивнула. «В этом одна из опасностей психоза. Ты не понимаешь, что он у тебя есть. Ты абсолютно уверена, что ты одна мыслишь здраво, а все вокруг пытаются тебе навредить. Каждый человек становится для тебя опасностью, угрозой. Это невероятно страшно». Но папа говорил, что знал о том, что ты видишь полицейского. «Харви хотел позвонить врачу и определить меня в психиатрическую лечебницу, но, к счастью, один мой хороший знакомый «Ну, на самом деле им был Джон, мой будущий муж, навестил меня. Мы работали вместе. Думаю, он понимал, насколько сильно я переживала из-за беременности и думал, что сможет помочь. Увидев, в каком ужасном состоянии я нахожусь, он выписал мне антипсихотический препарат и убедил Харви в том, что мне нужно его принимать. Но тебе нужна была профессиональная помощь. Неужели ты ни с кем не разговаривала об этом?» «Джесси, если бы мне поставили официальный диагноз, меня бы отправили на принудительное лечение. Это означало, что нас с тобой бы разлучили, и я больше никогда не смогла бы работать врачом». Ребекка увидела, как Джесси переменилась в лице, и у неё сжалось сердце. Постойка, Стало быть, ты могла обратиться за необходимой помощью, но решила этого не делать ради того, чтобы сохранить свою карьеру?» «Ну, больше потому, что не хотела потерять тебя». «Джесси, мне не нужна была профессиональная помощь. Джон дал мне препарат, который был мне нужен. Я стала его принимать, и галлюцинации прошли». «Как ты можешь говорить, что тебе не была нужна профессиональная помощь? Ты сейчас столько всего мне рассказала?» «Джесси, не то ты меня не слышишь, не то не хочешь меня слушать». у меня бы забрали тебя, мою малышку. Тогда ещё никто не старался сохранить мать и ребёнка вместе. Мысль о том, что с тобой могло что-то случиться, что ты больше, чем на минуту пропадёшь у меня из виду, могла привести меня в состояние сильнейшей паники. Я не была готова к жизни в разлуке с тобой. Почему же тогда ты говоришь о том, смогла ли бы работать врачом? Разве тебе не было всё равно? что ты всё потеряешь. Это тоже было важно, но прежде всего я хотела остаться с тобой. У меня был психоз. Мне стало легче. Было непросто, я это признаю, но я справлялась. Но ведь ты не справлялась. Наверное, вот почему папа решил нанять лис, и ты ещё пытаешься выставить его в этой ситуации главным злодеем». Её настроение полностью переменилось, в глазах вспыхнула злоба. «Пойми, мам, тебе была нужна помощь. Тебе просто было страшно задуматься о том, что происходит. Ты до сих пор этого боишься». «Джесси, думаю, тебе нужно успокоиться», — тихо произнесла Ребекка. «В твоём положении не стоит волноваться. Пожалуйста, давай избавим обороты. Мне жаль, если я сказала что-то не так». Я очень устала, и это довольно тяжёлый разговор. Она подошла к дочери и положила ей руку на плечо, но та тут же отстранилась от неё. «Ты вечно твердишь одно и то же, мам, о том, как тебе тяжело, а каково сейчас мне, твоему ребёнку, каково было твоей малышке, что тогда для тебя вообще могло иметь значение, кроме того, чтобы поправиться как можно скорее и обеспечить родную дочь всем необходимым». Джесси вскочила с места, и газетные вырезки рассыпались по полу. «А что насчёт Джона? Ты говоришь, что Лис всё испортила, разрушила нашу маленькую семью. Но ведь он в то время уже крутился возле тебя, ведь так? Только и знал, что следить за твоей драгоценной карьерой. Ты с ним уже встречалась, когда ждала меня?» «Конечно же, нет». «Я думаю, наш разговор зашёл слишком далеко, Джесси». «Я предупредила тебя, что мне придётся рассказать тебе о вещах, которые могут тебя расстроить, Алис, о твоём отце. Но почему ты вечно пытаешься поймать меня на слове, загнать меня в угол, сбить с толку? Я люблю тебя, Джесси, я хочу быть с тобой рядом». «Я тебе не верю, ты никогда не давала мне понять, что ты меня поддерживаешь, что я могу на тебя положиться, что ты меня не подведёшь. «Едва я начинаю доверять тебе, как ты снова выбиваешь почву у меня из-под ног!» «Джесси, о чём ты говоришь? Постой, не надо!» Но Джесси уже шла к двери. Внезапно она остановилась. По её щекам текли слёзы, и она со злостью смахнула их рукой, а затем бросила. «Тебе было проще бросить меня, чем попросить о помощи и взглянуть в лицо своим страхом!» «Всё было не так!» «Нет, именно так!» Ты говоришь, что твоя мать хотела, чтобы у тебя была свобода выбора, но ты загнала себя в ловушку, как и она. Дело в том, что вы одинаковые, ты и Гарриет, и она научила тебя только быть жертвой и жить во лжи. Я не хочу, чтобы моя дочь тоже росла в недоверии и страхе. Ты не виновата в том, что с тобой случилось, мам, но твоя вина в том, что ты продолжаешь нести это бремя». Джесси взяла сумку и распахнула дверь. — Я люблю тебя, ты моя семья, но я так больше не могу, мне слишком больно. И сказав это, она захлопнула за собой дверь, оставив Ребеку наедине с призраками прошлого.